Глава 17. «Первом испытании вам поможет ваша внутренняя волчица», — объявил Рейнар, скользя янтарным взглядом по притихшим Меере. В последний момент условия испытания решено было объяснить непосредственно на месте, то есть в багряном лесу, на одной из полян которого и выстроились жадно внимавшие Рейнару Меере. Я с несколькими слугами стояла чуть в стороне, но не могла оторвать взгляд от Альфы. Одетый в темно коричневую форму охотника, плотно облегавшую его мускулистое тело с под глазами темными кругами, словно он не спал всю ночь, Рейнар выглядел уставшим, но решительным. Голос его звучал бесстрастно. «В лесу я спрятал некий предмет, имеющий отношение к стае Багряных гор и замку Ромаин». Вам необходимо отыскать этот предмет, используя свой ум и навыки внутренней волчицы. Перевоплощаться запрещено. Нарушительницы отстраняются от участия в отборе. Победительница получит возможность провести время со мной. Рейнар кривовато усмехнулся, словно не веря в то, что говорит именно это. У вас есть время до того часа, когда белая луна окажется над багряными горами. «Ерунда какая!» — дернула плечом Карина. Волчица была раздражена. Еще бы. Ведь ей, как и остальным, заявившимся в платьях Миэри, не дали возможности переодеться. В удобных костюмах была лишь Мойра, Верена и Лаури. Слово слову, очень довольная этим обстоятельством. Она даже забыла о своем пресловутом жемчужном платье. Тиара бросала на меня полное негодование взгляды. Словно я была виновата в том, что приложила слишком мало усилий, чтобы переубедить ее переодеться. «Но как же я буду бегать?» — прошипела Айрин. Я посмотрела на ее пышную грудь и громко хмыкнула, не удержавшись. Волчица смерила меня злобным взглядом. Хольд с удовольствием ударил в какую-то помесь гонга и барабана, дав старт началу испытания. Волчицы рванули с места. Даже те, кто был в платьях. Видимо, показная беспомощность не умолила их решимости победить. За секунду, понадобившуюся семье, чтобы скрыться между деревьями, на поляне остался лишь Рейнар, Далла, Хольт, волк-наблюдатель, его звали Сирил, и стая отца самойры славившейся своей принципиальностью, Фира, несколько волков-слуг, Ярла и я. Рейнар о чем-то тихо переговаривался с Сирилом. Наблюдатель, крепкий волк лет 50 с белыми, как снег, волосами и седой бородой, был изобращенных. Я искренне удивилась, поняв, что судить столь серьёзное мероприятие позволили неистинному оборотню. Для вожака, его замов и наблюдателя был установлен шатер, где они могли передохнуть в то время, пока волчицы сражались за право назвать себя Эрима. Рядом собрали простой стол и лавку. Пока Фира и Ярла хлопотали у стола, расставляя на нем из захваченных из замка корзин разную снеть вину, я с наслаждением вдыхала свежий запах окружающей меня зелени, земли и незнакомых трав. Я впервые была в лесу с той самой ночи три недели назад. Теперь все случившееся казалось мне произошедшим будто бы и не со мной, а с какой-то другой девушкой, которая в своей прошлой жизни ходила на работу. Изредка выбиралась в кафе с подругой, а вечера предпочитала проводить дома за чтением и пересмотром сериалов. При этих воспоминаниях мое желание покинуть сумасшедший мир оборотней разгорелось еще больше силой. Все бы сейчас отдала за одну лишь серию любимого сериала. Я метнула взгляд на Рейнара и поняла, что он уже какое-то время пристально смотрит на меня. Пришлось поспешно отвернуть голову. Лита. «Отнеси вина Сирилу, далее и Хольду», — велела мне Фира, протягивая поднос с наполненными кубками. Счастливая Ярла уже спешила к Рейнару с таким же подносом. Я послушно выполнила то, что мне велели. Ожидая, пока кому-то из беседующих понадобится наполнить кубок, я прислушалась к разговору. «Ставлю свой новый охотничий нож на Карину», — посмеиваясь, — сказал Хольд, отпивая вина. «Девчонка нацелена на победу!» «Хольт, прояви уважение и такт!» Резко оборвал его Рейнар, блеснув глазами. «Ты говоришь о дочери Альфа Черана. «Это всего лишь фигура речи!» Безлобно откликнулся Гамма-волк. Он был таким веселым, словно вот-вот готов был расхохотаться. Интересно, с чего бы это у него такое приподнятое настроение, тогда как у его спутницы жизни мина такая кислая, словно она лимон целиком проглотила. «А я бы не стала сбрасывать со счетов Мойру», задумчиво покрутив в руках кубок, сказала Далла. С приездом Мери волчица словно растеряла весь свой задор. На фоне претенденток на сердце Рейнара она совершенно потерялась. Хотя, когда я увидела ее первый раз, она показалась мне чуть ли не первой красавицей этого мира. Она стояла на хмуре в белый лоб, и задумчиво глядя сквозь деревья. Все-таки она самая опытная. Для нее это третий отбор, возразил Сирил. В первых двух она не прошла дальше третьего испытания. Но это уже результат, вскинула голову Далла. Хотя по большому счету, мне все равно кто победит. Я всего лишь хочу прижать к себе своего волчонка. Прости, мой альфа, поспешно добавила Далла, поймав взгляд Рейнара. «Дала! Мы вернем его!» — тихо сказал Рейнар. Испытания уже начались, и когда... Договорить Альфа не успел, потому что из леса донесся такой жуткий крик, а затем и вой, что у меня волоски на руках встали дыбом, а по шее пробежали мурашки. Не сговариваясь, волки бросили кубки с вином прямо на траву и метнулись вглубь леса. Мы с ярлой эфирой переглянулись, «Что это было?» — быстро спросила Ярла. Фира нервно пожала плечами. «Может быть, кто-то из Миери наткнулся на змею?» — неуверенно предположила она. «Тихо! Помолчите!» — резко сказала я, закрыв глаза и прислушавшись. Болезненный острый слух, вернувшийся ко мне сразу, как только Рейнар снял ошейник, позволил мне уловить тихий стон. Но он доносился совсем не с той стороны, куда побежал Рейнар и остальные. Не задумываясь о том, что делаю, слыша лишь, что где-то страдает живое существо. Я, подхватив платье, резко рванула с места. В спину мне понесся возмущенный окрик Фиры. Может быть, она решила, что я надумала сбежать? Плевать. Я должна помочь попавшей в беду Мейере. Я обижалась, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться, откуда раздается звук. Направо. еще раз направо. Теперь прямо. Обежав огромный ствол дерева, я наткнулась на преспокойно сидевшую прямо в траве верену. Волчица удобно устроилась, прислонившись спиной к широкому стволу. Я так удивилась, увидев ее, что замерла на месте. Заметив меня, волчица заметно побледнела. Она приложила палец к губам, взглядом умоляя не выдавать ее. Я кивнула и рванула дальше. Но неужели она не слышит, как кто-то зовет на помощь? Я снова остановилась и принюхалась, почуяв резкий запах травы, карказона и железа. «Или это запах крови?» «Нет, не кровь». «А это что такое? Ключ?» «Откуда в лесу взялся ключ?» Я недоверчиво уставилась на ветку дерева, с которой на цепочке свисал узорчатый металлический ключ размером с ладонь. От ключа как раз и пахло травой карказон. Машинально прихватив его, Я снова прислушалась и, уловив рваный стук сердцебиения, бросилась на звук. Метров через двести я наткнулась на лежавшую в густой траве тиару. Я метнулась к ней, встала на колени и попыталась нащупать неровный пульс. Изо рта девушки шла кровавая пена. Ноги под платьем были вытянуты под неестественным углом. Тело двигалось в конвульсиях. «Убери их!» — неразборчиво выдавила девушка, судорожно стискивая свое платье. «Кого убрать?» Не поняла я, однако Тиара уже отключилась. «На помощь!» — закричала я. «Сюда! Скорее! Рейнар, Далла, Хольт, Сирил, кто-нибудь!» Я боялась двигать девушку и за навредить ей. «Да где же все? Неужели ни одна Мьере меня не слышит?» «Но о чем говорила Тиара? Что я должна убрать?» «Действуя скорее по наитию...» Я отогнула подол ее платья и обнаружила жуткую картину. К обеим ногам девушки до самых колен присосались сотни отвратительных существ, напоминающих мокриц ярко-красного цвета. Ноги на глазах распухали, превращаясь в бесформенные бревна сине-лилового цвета. Я взвизгнула и, выдрав из земли большой пучок жесткой травы, принялась тряхивать с ног мере мерзких насекомых. Упавших на траву паразитов я давила ногой. Одновременно я не забывала оглашать лес своим криком, призывая на помощь. Несколько минут, показавшихся мне целым веком, я истошно кричала и била по ногам тиару, импровизированным веником, пока не избавилась от всех насекомых. Одновременно с тем, как последний паразит был раздавлен, на поляну вынырнул Хольт. Следом за ним, но с другой стороны, показался Сирил, а потом подоспел и Рейнар с далый. «Наконец-то!» — выдохнула я чуть охрипшим голосом. «Что ты здесь делаешь, волчица?» — резко спросил наблюдатель, подозрительно глядя на меня. «Я услышала стон, а вы побежали не в ту сторону, и поэтому я решила сама помочь Миере, ведь вы были в другой части леса», — попыталась я объяснить. Получилось довольно скомкано «Услышала?» — недоверчиво переспросил наблюдатель. Он присел рядом с Тиарой и чуть потянул носом воздух. «Она новообращенная», — коротко пояснил подошедший Рейнар. «Я почувствовала его горячие руки на своих плечах. Он развернул меня лицом к себе». «Что произошло, Лита?» «Ей нужна помощь! Быстрее! На нее напали какие-то насекомые!» Я указала рукой на раздавленных жуков. «Волчица в опасности!» поднявшись, сказал Сирил. «Вот только ходить она не сможет Лун-10, точно!» «Это шиарды?» шарды? недоверчиво спросила Далла, рассматривая раздавленных мною насекомых. «Быть не может. Но откуда они здесь? Что еще за шарды? переспросила я хрипло, воскрешая в памяти свои знания о насекомых. Про таинственных шард мозг упорно не выдавал никакой информации. «Паразиты, которые впиваются в живую плоть и за несколько минут отравляют своим ядом организм», — пояснил Рейнар. «В маленьких количествах они не опасны. Но здесь, судя по всему, их было несколько сотен. Теперь мне захотелось домой в три раза сильнее. И здесь водится такая дрянь, о таком надо предупреждать. Мне показалось, что у меня зачесалось все тело а маленькие шустрые лапки уже шарят по телу, мечтая как бы забраться под кожу. «Но шиарды не водятся в багряном лесу», — сказал Хольт, рассматривая и обнюхивая воздух около тиары. «Что скажешь на это, Сирил?» «Я проверял лес перед началом испытания», — возмущенно выпалил Сирил. Его широкие ноздри гневно раздулись. «Но тебе не хуже меня известно, что шиарды не имеют запаха», «К тому же они обитают только в землях около Гранитного ущелья. Я ума не приложу, как эти насекомые оказались здесь». Когда прозвучали последние слова, повисло тягостное молчание. Я, нахмурившись, пыталась припомнить, кто приехал из Гранитного ущелья. «Наир? Но зачем ему это?» — с сомнением произнес Хольд. «Может быть, обиделся, что Рейнар отверг его дочь?» — задумчиво спросила Далла. И я, наконец, поняла, о ком они говорят. Но неужели тот Альфа, который пытался подсунуть Рейнару свою малолетнюю дочь, настолько обезумел, что подстроил этот ужас Бедная Тиара. Наир, давний друг отца Тиары, откликнулся наконец Рейнар. Все это время он, сведя брови, о чем-то напряженно размышлял. Может быть, целью была вовсе не тиара? прошептала я, однако все услышали. «Что ты имеешь в виду, волчица?» — насторожился Сирил. «Если Наир и принес сюда колонию паразитов, он ведь не мог натравить их именно на тиару. Теоретически жертвой мог стать кто угодно, в том числе и вы, когда осматривали лес. Для волков эти паразиты не опасны. Они предпочитают нежную женскую плоть», — отрезал Сирил, и я благоразумно замолчала. «Почему мы слушаем какую-то служанку?» Спылила Далла, сверкнув золотыми глазами. За те недели, что она не обращала на меня внимания, я успела отвыкнуть от ее ненависти. Что она вообще может понимать? Это самый настоящий вызов стаи багряных гор. Но, Рейнар, умоляю, скажи, что это не повлияет на дальнейший отбор. Ты ведь продолжишь испытание? Заклинаю тебя богиней. Рейнар, ответь мне. В голосе волчицы звучали почти фанатичные нотки. Она подошла к Рейнару и схватила его за руки, преданно заглядывая в глаза. «Вам не кажется, что Тиаре нужна помощь?» — с нажимом произнесла я. «Вы только послушайте себя. Стоите здесь и обсуждаете какую-то ерунду. А Тиара до сих пор не пришла в сознание». Три пары глаз уставились на меня. Рейнар улыбнулся краешком губ. «Лита, успокойся. С ней все будет в порядке». Яд шарт действует как снотворное. Так они усыпляют жертву перед тем, как выпить досуха. Тиара — сильная волчица. Госпожа Фира даст ей укрепляющие, но Миере уже спасла ты, хотя было не очень разумно давить шарт. Они очень шустрые, и пара штук вполне могла переползти на тебя. Я тут же приподняла платье, чтобы проверить свои ноги. Однако они были белыми и без намека на укусы. «Я должен вернуться и написать отцу Тиары», — вздохнул Рейнар. «Что это у тебя?» — спросил вдруг он, взяв меня за руку. От пережитого меня била нервная дрожь, но горячие пальцы Рейнара чуть согрели холодную кожу. Я раскрыла ладонь с зажатым в ней ключом и нервно хмыкнула. Даже борьба за жизнь Тиары не заставила меня выпустить его из рук. «Где ты взяла его? Стащила у Тиары?» — рявкнула Дала. Сняла с дерева неподалеку, пожала я плечами. Мой альфа! Она врет! выплюнула волчица. Рейнар взял из моих рук ключ. На его лице застыла невеселая усмешка. На даллу он не обращал внимания. Ты знаешь, что это? Я резко отдернула руку. Ключ от шкафа с твоим нижним бельем! Невинным тоном осведомилась я. Хольт, не удержавшись, фыркнул. Сирил смущенно кашлянул, Рейнар даже не улыбнулся. Зато Далла зашипела на манер закипающего чайника. Однако одного взгляда Альфы хватило, чтобы она замолкла. «Это ключ от замка Ремаин», — сказал Рейнар, внимательно глядя на меня. «Именно его я оставил в лесу». «Да она стащила его. Я бы допросила ее и всех, с кем она общалась». «Уверена, что эта служанка имеет отношение к случившемуся с Тиарой!» Я возмущенно вскрикнула. «Обвинять меня в таком — это уже слишком!» Однако Рейнар оставался подозрительно спокоен. Дала, держи себя в руках и не разбрасывайся обвинениями. Я заранее смазал ключ соком травы карказон, чтобы испытание не затянулось дольше положенного времени. Как ты сама можешь почуять?» Тяра к этому ключу не прикасалась. Далла умолкла. «И что? Служанка теперь станет участницей отбора?» — поинтересовался с мешком. «Совет будет в бешенстве». «Ни за что!» — выдохнула я, а Рейнар посмотрел на Сирила. «Хорошо, что ты знаешь свое место, волчица. Правилами запрещено участие волчиц из низшей касты», — покачал седой головой Сирил. Что ж, в этом испытании нет победительницы. А вот выбывшая есть. Рейнар кивнул и, легко подхватив тиару за руки, понёс в замок. Идя следом, я подумала о том, что шарт могла принести и одна из Меери. В декольте Лаури, например, мог бы поместиться целый выводок котят. Чего ж говорить о горстке другой насекомых? Одновременно с этим в памяти услужливо всплыл умоляющий, полный молчаливого отчаяния взгляд Верены.